окружавшие его четверо солидных молодых людей, поморщились. Эти господа не любили шуточного тона. Граф увидел, что зашел слишком далеко. На свое счастье он заметил честного господина Баллана, Тартюфа честности. Граф заговорил с ним. Их окружили, поняв, что бедный Баллан будет сейчас уничтожен. После первых шагов в свете, о которых трудно рассказать, Господин Баллан, несмотря на свое ужасное безобразие, прибегнув к уловкам морали и ханжества, женился на богатой особе, которая вскоре умерла. И он женился опять на богатой, которая никогда не появлялась в обществе. Смиренно пользовался он рентой в 60 тысяч ливров и обзавелся листецами. Граф Шальве говорил обо всем этом ему без пощады. Вскоре около них образовался кружок в тридцать человек. Все смеялись, даже и солидные молодые люди. Надежда века. «Зачем он появляется в этом доме, где, очевидно, служит посмешищем?» — думал Жульен. Он направился к Аббату Перару, чтобы расспросить его. Между тем господин Баллан откланялся. «Отлично», — сказал Нарбер. «Один из шпионов отца уехал». остался только хромой на пье». «Не это ли ответ?» — подумал Жульен. «Но в таком случае для чего маркиз принимает у себя господина Баллана?» Строгий аббат Перар сидел с кислой миной в углу гостиной, прислушиваясь к фамилиям, о которых докладывали лакеи. «Да это настоящий вертеп», — сказал он. «Сюда приходят только люди с сомнительной репутацией». Суровый аббат был совершенно не в курсе того, что занимало высшее общество. Через своих же друзей янсенистов он имел довольно точные сведения об этих господах, проникавших во все салоны благодаря своей крайней готовности услужить всем партиям или благодаря богатству, часто приобретенному постыдным путем. В этот вечер он в течение нескольких минут с полной откровенностью отвечал на вопросы, интересовавшие Жульена. потом внезапно прервал разговор, высказывая сожаление и упрекая себя за данные им дурные отзывы. Для него, желчного янсиниста, почитавшего христианское милосердие своим долгом, жизнь в свете была постоянной борьбой. «Ну и лицо у этого аббата Пирара», — сказала мадмуазель де Ламоль, когда Жульен подходил к дивану. Жюльен рассердился на эти слова, хотя Матильда и была права. Бесспорно, Пирар был наичестнейший человек в этой гостиной, но лицо его, красное, угреватое, отражавшее угрызение совести, было в эту минуту безобразно. «Судите после этого по физиономиям», — подумал Жюльен. «Именно в то время, когда он по своей щепетильности упрекает себя в маленькой погрешности», нам он представляется безобразным». А вот у господина Напье, известного шпиона, на лице написана чистая и безмятежная радость. Между тем, в смысле внешности, аббат Перар пошел на большие уступки. Он нанял себе лакея и стал хорошо одеваться. Жюльен заметил вдруг что-то необычное в гостиной. Все глаза устремились к дверям, и наступила тишина. Лакей произнес фамилию Барона де Толли, на которого обратили общее внимание во время последних выборов. Жюльен подошел ближе, чтобы хорошо его рассмотреть. Барон был председателем в одной из избирательных коллегий. Ему пришла блестящая мысль стащить бюллетени с голосами одной из партий, а чтобы возместить их число, он, соответственно, заменял их своими, с для него фамилией. Эта смелая проделка была замечена некоторыми избирателями, которые поспешили поздравить барона де Толли. Старичок еще не оправился от этой неприятной истории. Злые языки поговаривали о кадржных работах. Маркиз де Ламоль принял его холодно, и барон скоро удалился. «Он нас покинул так быстро, потому что торопится к господину Конту». «Конт». Известный фокусник, примечание автора. Сказал граф Шальве. Все засмеялись.